Глава семнадцатая. Пансион. Аластер Дарк. После ливня дорога раскисла и противно скользила под колесами, заставляя кар вилять на поворотах. Но это не заставило меня снизить скорость. Внутри все переворачивалось от страха за Фелицию. Времени размышлять о том, что я слишком сильно реагирую на возможную опасность для юной графини, не было. как и желание заниматься самоанализом. А вот ярость, она кипела и бурлила, подстегивая мою магию. Пенсион встретил меня все теми же ухоженными газонами и чистыми дорожками. Я с некоторым злорадством отметил тот след из липкой грязи, что оставил мой кар на подъездной дороге. «Я полагала, что разбираться в ситуации приедет дядя, но раз снова прибыли вы, то хочу выразить вам, свое крайнее возмущение. это особа, совершенно невоспитанная, не знает, как полагается себя вести в обществе. А кроме того, эта дикарка, она распускает руки. Посмотрите, что она сделала с моей племянницей. Вики, подойди, детка. Мадам махнула пухлой рукой, подзывая какую-то долговязую неприятную девчонку, на лице которой красовались четыре глубокие царапины. А под глубоко посаженными глазами налились синяки. Мне не интересно ваше, племянница. Я хочу видеть Милису, холодно потребовал я, ощущая, как дрожит от страха маленькая дрянь, которой юная графиня попортила и без того постную физиономию. Она в изоляторе. Вы должны были уведомить, что девица не обученный маг. Она взорвала зеркало в женском туалете. Только чудом другие воспитанницы не пострадали!» Выкрикивала мадам, ярко пылая, неприкрытой ненавистью. «Мне безумно интересно, почему ваши воспитанницы последовали за Мелиссой в туалет? всплеск силы необученных магов вызывает исключительно сильные эмоции. Так подскажите, мадам, чего именно хотели благочестивые девицы от племянницы моего друга в таком месте?» Обманчиво тихо спросил я, постукивая пальцами по полированной столешнице директорского стола. От гнева моя сила впервые за много лет стала самопроизвольно прорываться наружу, рассыпаясь искрами по гладкому дереву. «Девочки просто хотели познакомиться, а она...» Начала глупо оправдываться мерзкая женщина, но я резко прервал ее лепет. «Вы немедленно приведете сюда милису и я спрошу у нее...» о мотивах дружелюбных воспитанниц. «Я сегодня же забираю девушку домой. Вы вернете все средства, что были перечислены на содержание и обучение племянницы моего друга, а уже завтра ждите комиссию и ревизоров. Мне очень интересно, что именно происходит в вашем заведении?» Рявкнул я, заставляя директрису побледнеть до синевы. «Ну, зачем же вы так?» Я просто хотела попросить, чтобы родственники приняли решение об ограничении магии необученной девушки. Это опасно в первую очередь для нее?» Начала быстро лепетать дамочка, а эмоции ее затопила ужасом. «Я не люблю повторять дважды, но раз вы меня не поняли, то сделаю исключение. Приведите милису и ждите последствий. И про финансы не забудьте». Добавил я, наблюдая, как грузное лицо директриса начало покрываться некрасивыми красными пятнами, а сама дама стала теребить верхние пуговицы ханжеской блузки, которая едва сходилась под вторым подбородком. Похоже, эта дамочка явно не рассчитывала, что в ответ на ее упреждающую неприятность и жалобу явлюсь именно я, иначе триста раз бы подумала о том, стоит ли меня выводить из себя. В уме я уже придумал повод. для того, чтобы отправить проверку в эту обитель благочестия, но в данную минуту меня больше интересовало, что с Фелицией и почему она не позвала меня в момент опасности. Директриса, дрожающей рукой, налила себе воды, а потом обратилась к бедной пострадавшей девочке. «Вики, детка, попроси, чтобы привели милису сказала она, испытывая новую волну страха. «Может быть, чаю? Господин Каратель, мы определенно не с того начали наше знакомство. Признаю, я немного погорячилась. Девочка, конечно, проблемная, но ведь наша задача, как педагогов и мудрых женщин, в том и состоит, чтобы из любой заблудшей э -э души сделать истинную леди». Совсем другим тоном пропела дама, пытаясь замять конфликт. «Не стоит беспокоиться». «Мелисса и так очень воспитанная и образованная девушка. А ваши выводы о ее проблемности оставьте при себе. Раз у нее ярко проявились магические способности, то обучаться она будет в другом месте. А вы не тратьте ресурсы пансиона на угощение никому неинтересных карателей и ожидайте проверки», – холодно посоветовал я. «Ну, а раз вы заговорили о ресурсах, то из денег, перечисленных на содержание милисы будет удержано за разбитое зеркало, испорченную форму трех девушек и заживляющее зелье для Виктории. Не хватало еще, чтобы у девочки остались шрамы от грязных ногтей. Нагло заявила это жаба. Но тогда, кроме финансовой и педагогической проверки, к вам прибудут и дознаватели. Они быстро и точно определят, кому именно нужно предъявить указанный вами счет. Парировал я. Это уже было делом принципа. Естественно, я не стал бы привлекать внимание своего департамента к Фелиции, но и платить этой даме не собирался. «Ну, что вы! Какие дознаватели! Я заплачу из своих средств! Не стоит беспокоить серьезное ведомство по таким пустякам, как девичья ссора!» Почти выплюнула жаба, ярко полыхая в мою сторону, ненавистью и страхом. В дверь коротко постучали. после чего вошла та самая лошадиподобная дама, что провожала нас в прошлый раз, а вслед за ней вошла Фелиция. Лицо графини опухло от слез, темное платье из грубой ткани, которого я и точно не покупал, висело на худенькой фигурке мешком и было порвано на рукаве. Русы волосы немного растрепаны, но в целом девушка не выглядела избитой. милиса собирайся, мы уезжаем немедленно». сказал я, закончив осмотр. «Пусть вернут все мои вещи и тот кулон, подарок мамы», упрямо сказала девушка, вздёрнув аккуратный носик. Я просто вопросительно приподнял бровь и посмотрел на директрису. «Какая ты выдумщица, милиса злобно прошипела дама. «Хильда, разберитесь с вещами девушки, мы подождём тут», обратилась она к своей помощнице, снова наливая себе воду в стакан. Примерно через десять минут она вернулась вместе с чемоданом. Фелиция демонстративно закинула его на стол жабы, перебирая скомканные вещи. «А, вот и кулон. Какая я невнимательная!» С явным ядом в голосе мстительно произнесла графиня, демонстрируя подаренный мной амулет связи. Закрыв сумку, Фелиция протянула ее так, что металлический замок с противным скрипом прописал на полированной поверхности глубокую царапину. «Знакомство с вами было... ознавательным», — сказал я, подхватывая чемодан, прежде чем покинул кабинет. Фелиция следовала за мной по пятам, снова согревая меня своими теплыми, как летнее солнце, чувствами. До кара мы шли молча, и лишь когда машина тронулась, оставляя позади пансион, девушка глубоко выдохнула и произнесла. «Прости, я не хотела доставлять лишних хлопот, но это просто невыносимо». «Поговорим дома», – произнес я, не желая показывать девчонке, как я рад, что она снова со мной.